Глава вторая. Верховный жрец опустился на колени перед девочкой, которая раскладывала по полу золотые монеты. Их принесли в сундуках, и сундуки теперь стояли раскрытые. Девочка брала монетку, крутила в пальцах и клала на пол. Узор, её создаваемый, несомненно, был странен. Но ещё в нём виднелся какой-то скрытый, недоступный пониманию простого смертного смысл. — И давно она так? — тихо спросил Верховный, когда колени заныли, а дитя и головы не повернуло. Оно выглядело всецело увлечённым странным этим занятием, что пугало. — С рассвета! — столь же тихо ответила к Сочиту. Она поднялась и потребовала... золото. Просто золото. Ей принесли золотой песок, слитки и монеты, выбрала их. Тонкие пальчики ныряли в золотую гору, и девочка замирала. Потом зачерпывала монеты, поднимала руку, позволяя им скатываться сквозь пальцы. А потом из оставшихся на ладони выбирала одну. Короче, летели в сундук. Монета же занимала место в рисунке, и всё повторялось. Она ничего не ела и не пила, пожаловалась ксочитл, прижимая руки к щекам. Когда же я смелилась проявить настойчивость, то она просто просто ксочитл протянула руку, на которой виднелись синие отметины. Тогда я решилась обратиться к вам, господин, и правильно сделала. Кто-нибудь ещё знает? Брат, она потупилась, а на щеках женщины вспыхнул румянец. Он велел сообщить, он не причинит зла. Не сомневайся, дитя, Верховный говорил ласково. Вы не сердитесь? Нет. Он и вправду не испытывал ни злости, ни раздражения. Ибо с самого начала было очевидно, что привели эту женщину не только за тем, чтобы приглядывала она за юной императрицей. Вернее сказать, что говорить об увиденном, она будет не только верховному магу надо позвать. Верховный провёл ладонью перед глазами ребёнка, но та будто и не заметила. Весьма похоже на какой-то транс, но монета Ещё монета. Девочка чуть приподнимается, чтобы дотянуться дальше, был бы её плотно сжаты. Выражение лица сосредоточенное, и ощущение такое, что она где-то весьма далеко. Монетки становятся друг над друга и что-то рисунок их напоминает, что-то донельзя да знакомое. Верховенный поднялся не без помощи. Я опасаюсь за её здоровье. пожаловалась к сочиту. Она ведь ещё маленькая и болела так долго. Её волнение было искренним. Впрочем, не только её. Маг, нужен маг. Если это последствия наложенных заклятий, то... то что делать? Они не могут позволить себе остаться без императрицы. Это породит смуту. Всё слишком зыбко, и недовольство в совете зреет. Маг явился быстро, поклонился, огляделся и решительно шагнул к ребёнку, чтобы опуститься перед ним на колени. Что с ней? спросил верховный, но Маглис поднял руку. Несколько невероятно долгих мгновений он просто вглядывался в лицо императрицы, покрытое толстым слоем золотой краски, а потом сказал: Её надо вымыть. Невозможно. Вымыть и поскорее. Воду, распорядил суверхонный, а маг, не дожидаясь, пока подадут нужные, дотянулся, коснулся пальцами щеки и, собрав краску на щеке, остались некрасивые проплешины, поднёс к носу, вдохнул, нахмурился и лизнул. Нахмурился ещё больше, и яд в священной краске, которую готовят в храме, И наносят на кожу императрицы, дабы уберечь её от солнца. Невозможно или всё-таки даже храму нельзя верить. А кому можно? Воду Ксачитал поднесла сама, и с ней мягкие полотенца. На поверхности воды плавали лепестки роз. Да и сама она наверняка была вздорена каплей цветочного масла. Но это не имело значения. Маг бросил полотенце в воду, притопив рукой, а потом, не отжимая, просто вытащил одно, ставшее похожим на тряпку, и им стёр краску со щеки, и потом с другой, с рук, поймав сначала левую, потом правую, он стирал и размазывал остатки, и бледное золото выделялось искрами на смоглой коже. Императрица будто и не замечала ни воды, стекающей по лицу, ни промокшей одежды, ни этих оскорбительных прикосновений. Ее по-прежнему увлекали монеты. «Сменить!» — жестко велел маг. А девочка подняла-таки голову, уставившись на наглеца угольно-черными, совершенно безумными глазами. Губа ее дрогнула, а из горла вырвался низкий вибрирующий звук. Тише. Маг перехватил руку, не позволив тонким пальцам сдавить запястье. Сейчас пройдёт. Слышишь меня? Слушай меня и только меня. Он поднял вторую руку и Верховный понятливо кивнул, и сам прижал палец к губам, заставив Ксацитл замолчать. Она явно желала возмутиться. Я здесь, рядом. Слышишь? Слышишь? Это звалась девочка или нет? Голос низкий, шипящий, явно не человеческий. И от этого страшно. Верховный огляделся. Нет, никого нет. Умница, ксачитл давно отослала и слуг, и рабов, ещё когда поняла, что монеты это не только игра. Хорошо, кто ты? Губы девочки раздвинулись в улыбке. Имя потребовал маг имя это звалась девочка имя имя имя она вдруг начала раскачиваться из стороны в сторону с каждым движением всё сильнее и скоро вовсе упала а монеты разлетелись смешался рисунок хрупкое тело заметалось по полу из глотки вырвался вой сменившийся протяжным рычанием имя Но огни выпустил руку, хотя дитя изогнулось совершенно уродливым образом, и, кажется, верховный услышал, как трещат кости. Иначе я прогоню тебя как безымянный. Сил не хватит, совершенно спокойно отозвалась та, что была императрицей, и всё-таки не она. Хватит, а если нет, то займу. Здесь же, если подумать, силы довольно. Велеу поднять нас на пирамиду. Существо дёрнулось. Ты там бывал? сообразил маг. Я там умер, взвыл он. Бывает. Мага услышанное, кажется, нисколько не впечатлило. Оставь ребёнка. Нет. Уходи. Ты не понимаешь. Не понимаю. Я должен сказать. Должен. Говори. Время уходит. Верховный с трудом удержался, чтобы не влезть в столь занимательную беседу. Пролитая кровь, возопит об отмщении, и небеса извергнутся огненным дождём. Девочка вдруг дёрнулась и упала, будто из её тела разом вытащили кости. Взмятнулись руки к сочиту, закрывая рот, запирая в нём крик ужаса. ракатились по полу золотые монеты. Верховному подумалось, что всё-таки он уже видел когда-то нечто похожее, но где? Всё. Маг выдохнул и на четвереньках подполз ближе к ребёнку, чтобы прижать пальцы к её шее. Она просто спит. Надо, надо напоить её водой чистой, понемногу, совсем понемногу. Иначе тело извергнет жидкость, но постоянно. Принеси, верховный поглядел на ксацитл, которая молча поклонилась и ушла. Умная женщина, и понимает всё верно. Что с ней? Верховный не сразу решился задать вопрос. Он смотрел, как маг ощупывает тело, такое хрупкое, И еще думал, что за подобную вольность во времена былые магу отрубили бы руки, а потом и ноги, если не хуже. И след, надливающий золотом кожи, след прикосновения темных пальцев, чужих пальцев, взывал об отмщении, если кто узнает. Уже ничего. Сон, она будет ослабевшей. Часа через 2 надо выпаивать бульёном, сперва слабым, но попозже крепким, и из еды каши, но очень хорошо разваренные. Приправить можно мёдом, немного масла, но немного. Слишком жирная пища не для неё сейчас. Он поднялся и поднял тельца на руки. Кое как дёрнул плечом, пытаясь пристроить голову, которая опасно запрокинулась. И верховный, словно очнувшись, бросился помогать. Девочка была тёплой, даже горячей, и дышала, пусть слишком быстро, как после долгого бега, но всё же дышала. Сердце. Он поймал руку и с облегчением ощутил биение кровяной жилки. Девочку магат нёс в её покои, уложил на кровать и сказал: Её надо отмыть полностью, чтобы ни капли этой дряни не осталось. И когда Появилась ксацитл повторил медленно и спокойно. Женщина посмотрела на верховного, и тот кивнул, подтверждая, что указание мага надлежит исполнить. Я загляну после. То так оказалось в достаточной мере сообразительным, чтобы отступить и отвернуться. Когда ксацитл принялась разоблачать императрицу, пока же побеседуем именно усыпанный золотыми монетами пол производил угнетающее впечатление некоторые башенки уцелели как и пристранные сооружения отдалённо напоминающие пирамиду или пирамида и есть но из монет её нельзя изобразить точнее тогда тогда линия берущая начало от стен её это дороги остальные город Весьма на то похоже. Нет, не весь. Весь бы не вместился, даже с учётом того, что покои императрицы велики, а сундуки полны на 2/3. Да и в казне имеется ещё. Хватило бы, но нет, это другой город. Вы что-то видите? Пирамиду. Гроховен указал на золотую гору. Это пирамида храма Полагаю, храма ещё нет. Он вдруг явственно осознал, что именно она выстроила. Это великая пирамида, та, что была воздвигнута первой, та, которую скрепили кровью и силой, та, что знаменует договор между людьми и богами. Она сохранилась. Всё-таки маги были людьми чёрствыми. неспособными ощутить тонкость момента. Вполне, но подняться на её вершину может лишь тот, в ком есть кровь первого императора, сказал верховный, чувствуя, как холодеет внутри. Ясно. То есть не совсем, но полагаю, вам это послание куда понятнее, нежели мне. Послание вне всяких сомнений, и вы сами это понимаете. поймёте, если сумеете переступить через предубеждения и страх, э, вы сумеете. Вы весьма интересный человек. Маг склонил голову. Что же до остального, то дитя лишь вошло в транс. Это состояние, когда перед человеком открываются тонкие пути. Их ещё именуют сокрытыми. По правде говоря, они плохо изучены, поскольку давно научно доказано, что будущего как такового, предначертанного, не существует. Следовательно, существование провидцев ненаучно. Маг вытянул руки, пальцы мелко подрагивали. А вы сами считали я существование провидцев ненаучным, как и само прозрение будущего? Не знаю, это И вправду не научно, однако я давно уже пришёл к выводу, что далеко не всё объяснимо с точки зрения науки. Госпожа Миара обладала сходными способностями. Она могла призывать дух, но работа с духами материя тонкая, весьма, и не всегда выходит. Да. Да и пользы немного эту способность не развивают. Наоборот, Иногда она сама проявляется, и весьма сильно. Госпожа, случалось, впадала в транс. Он потер руку о руку. Пальцы от чего-то покраснели, а ногти, наоборот, будто синевой отливали. — Она говорила с духами? — Кто? — маг встрепенулся. — Простите, задумался. Транс — состояние малоизученное. Человек в нём пребывающий разумом находится в каком-то ином месте. Он не видит, не ощущает собственного тела, и тело это, оставленное, тоже не испытывает желаний. Если о таком человеке не позаботиться, он умрёт от голода и жажды, не способный их испытывать. Господин проводил опыты? Нет, не над дочерью. Он не стал бы ею рисковать без нужды. Но вот есть средства, зелья, которые способны ввести в транс человека обыкновенного. Краска верховный сдерживал раздражение. К чему эти многословные объяснения, если суть в том, что дитя отравили? Мак продолжал тереть пальцы сосредоточенно. Зелья усыпляют разум, отделяя его от тела. Правда, если человек не имеет дара, то вернуть разум в тело уже невозможно. Ну, к счастью, дитя даром обладает. Не могу сказать своим или заёмным, главное, что он есть. Это её и спасло. Снова. Кто? Верховный выяснит. Это краска. Что в ней? уточнил маг. Золото, травы, жир, говоря по правде. Признаться в том было стыдно, но молчать Верховный не имел права. Я не знаю точно. Креску готовят при храме, готовили всегда специально обученные рабы, и хранители традиций. Возможно, в том не было злого умысла. Макс с раздражением встряхнул руками. Всё дело в травах. Есть те, что ослабляют связь души и тела. Человек взрослый не заметил бы. Взрослый и здоровый, не имеющий нужной склонности, А вот если дитя, одарённое дитя, которое долго болело, которое находилось под воздействием проклятия и продолжает находиться под влиянием магии сложной, смешавшейся и, полагаю, преобразившейся. Если это дитя ко всему обладало природным даром, а так оно и должно быть, иначе не сумела бы она выжить, то получаем, возможно, исключительно предположение моё, Говорите уже, устало произнёс верховный. Иногда некоторые исследователи отмечают, что объекты, подвергшиеся мощному направленному воздействию, вследствие получали чрезвычайную чувствительность к магии. Полагаю, она имела место. Травы. Я ощутил характерный запах калужницы и тёмного эсопа, а это основные компоненты для зелья разума. Так вот, травы впитались в кожу девочки и попали в кровь. А уже её слабость, её способности и всё прочее, маг просто развёл руками, прежде чем спрятать их в широкие рукава. "Не извините, это нервное". "Выпустим", объяснение верховного устраивало. "Не, то он спустится в мастерские и лично проверит краску, которую готовили для императрицы". И виновные будут наказаны, даже если их нет. Проще объяснить попытку убийства, нежели внезапно проснувшиеся способности. Э голос, тот, чем голосом она говорила, это был человек? Возможно, человек, дух или же иной разум, или же иногда случается, что собственный разум человека создаёт иную личность. Верховный чуть склонил голову. Мне приходилось встречать того, в ком сосуществовали несколько душ, сознаний, не суть важно. Главное, что это существо ушло. Вернётся? Нет. С Кем перед кем открыт тонкий мир, подобное бывает, особенно если дар прорывается. Я приготовлю зелье, которое успокоит сознание девочки, но важно также избегать потрясений или же воздействия иных средств. Краски именно. Императрица не может заболеть не сейчас. Это не болезнь, маг покачал головой. Она не только и не столько императрица, сколько ребёнок, которому нужно оправиться от болезни. Я услышал. Верховный склонил голову. И я благодарен, и буду благодарен, не сомневаюсь. Позже, вернувшись в собственные покои, Верховный сядет перед окном. Он закроет глаза, отрешаясь от внешней суеты, и перед внутренним взором его встанет сизая пирамида. Она, укрытая в тени храма, почти сроднившаяся с этой тенью, избегала и людей, и даже взглядов, и ведь не раз и не два видел Верховный, как даже рабы, спеша по делам своим, обходят ее стороной. И она была... От исхода времен была, и все же надо написать Нинусу или послать кого по следу, но кого, кого-нибудь найти. Если все так, то, возможно, дитя священной крови им все же понадобится. Правда, пока не ясно для чего».